В особенности невыносимо, как говорят, бывает жара в местности Бадан-Джарин, бадан лежащей в 15 днях пути к западу-северо-западу -западу от города Дынь-Юань-Ина. В Бадан-Джарине, по словам монголов, сыпучие пески достигают размеров небольших гор. Кроме того, в Бадан-Джарине, по сообщению монголов, лежат пять небольших соленых озер и страшно накаляются летним солнцем. «Жарко, как под этим котлом», — говорил рассказчик-монгол — показывая пальцем в огонь, на котором варился наш обед. Бадан-Джарин служит местом ссылки алашанских преступников. Хорошо уже должно быть это место, если сравнительно с ним остальной алашань считается благодатной страной. Флора. Как однообразна алашанская пустыня своим внешним видом, так однообразна она и своей органической жизнью, являющейся при том лишь в скудном количестве форм. Из растений здесь чаще всего встречаются различные солянковые, обыкновенно весьма обильные водянистым соком, который не испаряется через плотную наружную кожицу листьев или хвощеобразных ветвей. Другие растения также почти всегда кривые, уродливые или сильно колючие. Одинокий цветок можно встретить только как редкость, и притом он всегда производит грустное впечатления, являясь словно заблудившимся среди этого царства смерти. Флора Алашанского хребта довольно разнообразна, но этот хребет не принадлежит пустыне. Наиболее разнообразная флора, описываемая пустыней, встречается на окраинах сыпучих песков, там, где к ним подмешивается лесовая глина, а также на лесовых площадях, не слишком соленых. В первом районе растут из кустарников хормык, джузгун монгольский, парналистик, терескен, кориоптерис, чернобыльник. и какой-то кустарник семейства бобовых с кожистыми, неопадающими листьями. Из трав лук трех новых видов – луки монгольские, многокорневой, пржевальского, девесил, изредка чертополох и ежевник. Многие из этих растений попадаются также и на глинистых площадях. Сверх того там являются реамюрия, мелкие семена которые монголы употребляют в пищу, якорцы, парнолисник – Горноколосник, острогал. Там, где лесовая глина влажна, от подземного питания водой растут, дорисун, довольно, впрочем, редкий, и различные солянки. Солерос, галогетон, солянка, почечка носная, кохия, шведка, поташник, бодрогана. В самых песках, спорадически, но почти всегда во впадинах или ямах между холмиками и увалами, произрастают сульхир, доставляющий местным монголам съедобные семена, мохнатые и обыкновенные тростники – Ползучие корневища этого последнего бьет рисажение длиной, иногда инкрустированные известью, будучи выдуты ветром, нередко вьются по поверхности песка. Дикая редька, местами весьма обильная, из кустарников саксаулх, произрастающий лишь в северном Алашане, обыкновенно редким насаждением, притом большими площадями и не исключительно во впадиных песчаных холмов. Акация и чагеран. залитые во второй половине августа красивыми, совершенно как розовый горошек цветками. Фауна. Фауна Алашанской пустыни так же бедна, как и ее флора. За все здесь путешествия в 1871, 1872, 1873 и 1880 годах мы нашли только девять видов диких млекопитающих. Из них хоросульта и волк самые крупные, затем следует лисица, заяц, летучая мышь, тушканчик и два вида песчанок. В хребтах Алашанском и Харонаринула водятся марал, кабарга, аргали и кукуеман. но звери эти не принадлежат пустыне. Среди птиц больше разнообразия. Из оседлых наиболее характерными служат бульдурук, саксаульная сойка, саксаульный воробей, махноногий сыч, пустынный вьюрок, пустынная славка и пустынный жаворончик — Из прилетающих гнездица – коршун, удод, славка-пересмешка, черногорлый – чекан, пустынный сорокопут и малый журавль, изредка попадающийся летом возле колодцев. Пролетных осенью птиц мы встретили против ожидания в значительном количестве, но об этом речь впереди. Из присмыкающихся – Алашанская пустыня весьма богата ящерицами, как по сравнительному числу видов, так и в особенности по количеству экземпляров. Местами эти ящерицы – Попадаются чуть не на каждом шагу, все они принадлежат к двум родам. Специальное описание присмыкающихся олашаней, равно как и других, добытых при первом моем путешествии в Центральной Азии, сделано академиком Штраухом и помещено во втором томе «Монголия и страна тангутов». Змей в той же олашанской пустыне найдено нами вида, а земноводных один вид – монгольская жаба. Рыбы в олашане нет вовсе, так как ей негде водиться, насекомых также очень мало. Население. Население Алашана незначительно, как и следует ожидать при бесплодии этой страны. По сообщению местного князя, в его владениях ныне до 3000 юрт, следовательно, около 15 тысяч душ обоего пола, в том числе до сотни киргизов, некогда перешедших суда с Хукунора. В административном отношении Алашань составляет один аймак, разделенный на три хушуна, последние делится на восемь сумок. управление сосредоточено в руках циньвана, то есть князя второй степени. По своему наружному типу алашанские монголы, принадлежащие к племени алютов, резко отличаются от коренных монголов, холхазцев, и нередко весьма походят на китайцев, конечно, вследствие помеси с этими последними. Одежду часто также носят китайскую. Женщины отличаются своей толщиной, поведение они самого легкого. Ламб то есть лиц духовных, среди населения множество. Кумирин также немало, народ живет бедно, притом сильно отягчен этими собираемыми в пользу местного князя. земледелия Земледелие алашанцы не знают, занимаются исключительно скотоводством, главным образом разведением верблюдов, на которых возят соль в ближайшие китайские города и берут подряды для доставки в различные места китайских товаров. Общее впечатление от пустыни. Тяжелое подавляющее впечатление производит Алашанская пустыня, как и все другие, на душу путника. Бредет он своим караваном, по сыпучим пескам или по обширным глинисто-солончаковым площадям, и день за днем встречает одни и те же пейзажи, одну и ту же мертвенность и запустение. Лишь изредка пробежит вдали робкая хорасульта, юркнет в нору испуганный тушканчик, глухо просвистит песчанка, затрещит сексаульная сойка, или с своим обычным криком пролетит стадо бульдруков. Затем нередко по целым часам сряду не слышно никаких звуков, не видно ни одного живого существа, кроме бесчисленных ящериц. А между тем летнее солнце печет невыносимо, и негде укрыться от жары, нет здесь ни леса, ни тени, разве случайно набежит кучевое облако и на минуту прикроет путника от палящих лучей. В мутной желтовато-серой атмосфере обыкновенно не колыхнет ветерок, Являются только частые вихри крутят горячий песок или соленую пыль. Вплоть до заката жжет неумолимое солнце пустыни, но и ночью здесь нет прохлады. Раскаленная днем почва дышит жаром до следующего утра, а там опять багровым диском показывается дневное светило и быстро накаляет все, что хотя немного успело остынуть в течение ночи. Зимой картина пустыни изменяется, но только не внешним видом, все той же унылой природы, а главным образом относительно климатических условий. Взамен невыносимых жаров теперь наступают столь же невыносимые холода, по крайней мере в северных пустынях, каковы Джунгарской и Средней Гоби, от которых трудно спасаться человеку при неимении прочного жилья и древесного топлива. Частые бури еще более усиливают леденящую стужу. Там, где несколько месяцев ранее стояли тропические жары, теперь наступают чуть не полярные холода. И много нужно жизненной энергии, в особенности для растений, чтобы не погибнуть при подобных крайностях климата, не говоря уже о других невзгодах здешней мачехи природы. Начнем снова о путешествии. Наш путь из города Даджина. Передневав возле города Даджина, окрестности которого некогда разоренные дунганами стояли и теперь в том же запустении, какими мы их видели семь лет тому назад, мы пошли в Волошань прежним своим путем. только на этот раз имели двух проводников, довольно хорошо знавших дорогу. В 1873 году при возвращении из Тибета мы шли через Южный Алашань без проводника и ради этого чуть было не погибли, заблудившись в пустыне. По пути, по крайней мере на первых трех переходах до границы Алашаня, не было прежнего безлюдия, но довольно часто попадались китайцы, которые пасли казенных лошадей. За неимением лучшего корма, Эти лошади довольствовались Бударганой и другими солянковыми травами пустыни. Перейдя Великую Стену, которая тянется в четырех верстах севернее Даджина и представляет здесь собой не что иное, как сильно разрушенный глиняный вал, сожжение три высоты, мы ночевали в первый день возле китайской фанзы Янджонза, где и прежде останавливались два раза. Упоминаемая фанза представляет собой тип большей части деревенских построек этой части Китая.